— прибавила она со вздохом и, помолчав немного. «Je suis pays, «Я верю в них недаром», — по-французски. «Я тебе рассказывал, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину». «Ах, что ты со мной сделала!» — сказал папа, улыбаясь и приставив руку к рту с той стороны, с которой сидела Мими.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 После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и, что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами».